Выдохнул дым и сказал... — Доктор Свайер, я понимаю, что клиника не хочет скандала. Вот почему я прежде всего связался с вами. Но я полагаю, настало время сообщить обо всем полиции. С меня довольно. Всю неделю мне не давала покоя пресса. А теперь еще и это. Мне... Не нравится, что мой бизнес приобретает сомнительную репутацию. Харви Суэр со злостью распахнул Настиш еще одну дверцу холодильника. На средней полке лежало заперенутое тело, другие были пусты. «Сегодня тут полно места, не так ли?» — спросил он. «Если бы вы не брали больше трупов, чем можете справиться?» Этого бы не произошло. «К нам не предъявляется официальных требований, чтобы мы держали тела в холодильнике, доктор Свайер. Так что в этом нет ничего из ряда вон выходящего. Часть времени очень недолго. Миссис Дональдсон находилась в холодильнике. Затем мы вытащили ее, потому что нам потребовалось место точно так же, как вам» когда вы отключили систему искусственного жизнеобеспечения. Гребовщик докурил сигарету до фильтра. «Вы хотите сказать, что если бы мы все время держали ее в холодильнике, у нас не было бы этой проблемы? Она бы умерла от холода?» «Естественно». «Я думал, доктора стараются поддерживать в людях жизнь». Только тогда, когда это позволяют физические возможности организма. Суайр захлопнул дверцу холодильника. У нее умер мозг. И если бы она снова начала дышать, это было бы уже важно. Она превратилась в растение. Неужели, доктор Суайр? Владелец похоронного бюро внимательно посмотрел на него. Харви покраснел. «Всем нам свойственно ошибаться. Мы пытаемся делать для больных все, что в наших силах, но медицина очень неточная наука. Иногда мы допускаем ошибки», — резко сказал он. «То, что произошло с этой женщиной, — необычный случай. Такого никогда не случалось раньше и никогда больше не случится. Вам не стоит...» «Идти в полицию. Вы же не сумасшедший, и не хотите ввязываться в это дело вовсе не потому, что вас беспокоит репутация клиники. Вы трясетесь за репутацию своей собственной фирмы. Если все выйдет наружу, вы тут же разоритесь, так что лучше вам помалкивать». «Что же мне теперь по-вашему нужно делать?» — спросил Долби. Найти того, кто взял ноготь, и как можно быстрее. Вы думаете, это могла быть та репортерша? У меня нет доказательств, но то, что она от меня убежала, это странно. Может быть, и она. Нам нужно выяснить, что она сделала с ногтем и кому об этом рассказала. Вы знаете, где она живет? Долби помолчал. — Думаю, что она, возможно, уже мертва. — Вы же сказали, что видели ее сегодня в полдень. — Ну да. Я последовал за ней, когда она побежала к своей машине. Мы запарковались на одном и том же месте, поэтому я поехал за ней. Не знаю, может, у нее с головой что-то не в порядке, но она выехала прямо перед грузовиком. Харвис Уэр нахмурился. «Там было просто месиво!» — Долби пожевал губами. «Как выглядит эта репортерша?» «Хорошенькая, длинные, светлые волосы, такая взлохмаченная прическа, вроде бы модная. Веснушки, ростом около пяти футов, пяти дюймов. Стройная. В каком автомобиле она ехала?» — перебил гробовщика Харви. Volkswagen. Она жива. С ней...